Глава 4. Момент из серии живописней не придумаешь. Стоим с муренами. На раздявленную кракеновую пасть пялимся. Нет, дамочки честно пытались дотанцевать программу, раз уж их драгоценным повелителям всё равно уплочено. Не златым серебром, так кинжалами. Однако боевые чары лишь шипели да гасли. Из пасти же продолжает раздаваться бодрая. «Хозяйка», «Хозяйка, ты меня слышишь?» Ну, точно ёжик, потерявший свою лошадку. «Слышу!» — крикнула я во всю мощь лёгких, и пасть, довольно ощерившись, оплела тентаклями обломки золотой лепнины. «Мы здесь, хозяйка!» — донеслось из черноты жизнерадостное. «С твоим ни на что негодным драконом. Пока он связь держит, я портал прокладываю...» «Всё, Сень, проложил!» проорала я еще громче. «Дальше я сама. Сейчас только с девчонками попрощаюсь». «Ну, все, пока», — подмигнула я хмурым хищницам. «Приятно было познакомиться. Ваши акульи зубы — нечто». «Что ты говоришь, хозяйка? Не слышу». «Сеня, твою маковую водоросль! Стой!» — рявкнула я, но было поздно. Протестный возглас мурен потонул в гулком грохоте не устояв под сениным натиском, разлетелись на куски стены. Проворные щупальца хлынули внутрь. Заполняя пространство, они не церемонились с хлипкими препятствиями. Особенно же досталось той комнате, в которой я очнулась. Совпадение, конечно, однако свадебных даров от неведомого дарителя внезапно стало жалко. Решив не нагнетать, уж если оушен и сеня в кои-то веки объединились, плавник можно на отсечение давать не отстанут теперь, пока не вытащат. А потому этому славному таинственному месту остаётся только посочувствовать. «М-м-м», похлопала я ресницами, обводя мимолетным взглядом множащиеся в геометрической прогрессии разрушения. «Не поминайте лихом, что ли? Теперь мне точно пора». Помахав хищницам на прощанье, я устремилась прямиком в пасть — В отличие от того, первый раз во дворце Аулфея, сейчас я знала, что пасть — всего лишь заклинание, реалистичная до дурноты, но все же. Отсюда и название, кстати, очень подходящее — «Всепожирающая пасть». Заклинание и правда пожирает пространство вместе со всеми вытекающими. А разумеется, владеющий пастью в совершенстве, Сеня мог не доводить — Да столь уж ощутимой порча имущества. Только куда там? Возволяя меня из плена, мой драгоценный помощник резвился вовсю, так что можно было не сомневаться. После нас тут останутся лишь руины. Если вообще, конечно, что-то останется. Засмотревшись на очередное Сенино произведение искусства, я не сразу поняла, что-то шло не так. А когда поняла, было уже поздно. Мир замедлился, стал плавным и тягучим, будто невидимая рука включила режим замедленной съемки. Утробное раскатистое рычание прокатилось по нему волнами. Подчиняясь низким утробным звукам, мир послушно отступил на второй план. отпасти меня отбросило, будто мяч от стенки. Мир совершил кувырок, и я оказалась в просторном помещении. Это была плохо освещенная комната. Длинный стол с канделябрами, с белыми огоньками свечей. Глобус странный какой-то. Я подробностей не разглядела, не до того было. С самой первой секунды мое внимание было приковано к софе у дальней стены. Там, в фигурной нише, окутанной клубами дыма, вальяжно развалился тот самый сумрачный шутник. Это было ясно как день. Жаль, только лицо незнакомца скрывала густая тень. Где-то вдалеке затрещала и рухнула. Я невольно улыбнулась. «Радуешься крушению моей собственности?» Прокатился по комнате низкий, обволакивающий, и да, знакомый уже голос. «Значит, вот ты какой, таинственный повелитель!» «Один ноль в мою пользу. Переодеваться для встречи с ним не понадобилось». «Не особо», — покачала я головой. «Вот как?» «Мне нет никакого дела до вашей собственности», — призналась я. «Целой или её руин?» «А чему тогда улыбаешься?» «Странное чувство. Оно уже было, когда мы говорили на границе сна и реальности. Тогда я переживала его эмоции, как свои. Вот только в реальности это оказалось куда ощутимей. Я всем нутром ощутила его интерес, прицельный». Однако отвечать на вопросы неизвестно кого — это как-то слишком. Не выдержав, я прыснула, на этот раз в голос. Интерес усилился. И это было не праздное любопытство, нет. Таинственному повелителю было важно понять, что именно вызвало мою радость. Резкость вырвалась сама собой. Знаете, я бы на вашем месте больше за сохранность своего имущества волновалась, в частности, за сие расчудесное место — «Сеня ведь скоро и сюда доберётся». «Сюда не доберётся». Беспечно отмахнулся этот любитель головоломок и таинственности. «Ну-ну», — покачала я головой, потому что я как бы Сеню знаю. «Блажен кто верует, тепло ему на свете». «Что?» «Не берите в голову, говорю». «В конце концов, если местный повелитель сам не печётся о своей собственности, то кто я такая, чтобы давать советы?» «Где же Сеня?» И тут выяснилось, что странная связь работает в оба конца. Перемену в моём настроении тот, кто сидел в тени, уловил мгновенно. «Хочешь покинуть меня?» В магнетическом голосе зазвучала неподдельная печаль. Вот только не на ту напал. «Так быстро?» «Ну...» — светским тоном поддержала я беседу. «Дела знаете ли?» Дела? Ага, плотный график, на работе. Поскольку на том конце провода связь засбоила, пришлось пояснять. В салоне. На том конце впали в ступор, полный, сродни нокауту. В салоне? Ну да, лучшем в мире спа-салоне. Проявила я чудеса скромности, умолчав о своем непосредственном касательстве. Спа-салон у русалочки, не слыхали? Странно. Очень-очень странно. Что у вас тут заглушь такая, без новостных рыбок? Однако не суть. Клиенты, они же сами себя не намылят, не обслужат. И ты на Софи сосредоточились. Хочешь туда? Странный вопрос. Можно подумать, вы бы на моём месте не хотели. А вот это не нокаут, это уже перезагрузка знаете наших, потому что дальше тему повелитель развивать не стал, по крайней мере в том, что касалось салона». «Тебе что-то не понравилось?» — продолжал он допытываться. «Подарки не те». Я вздохнула. «Главным образом то, что их даритель как ребёнок в прятки играет». «Вот как?» — на Софе задумались. «Значит, если покажусь, возьмёшь что-то?» На память. Возникло стойкое ощущение, что вот сейчас он встанет, и я, наконец, увижу его лицо. Однако кем бы он ни был, обманывать не стала. Отрицательно покачала головой. Так я и думал. Неизвестно, откуда взявшаяся пасть жадно зачавкала над самым ухом. «Ой!» «Имей в виду, это ненадолго, Мариэль. «Что вы говорите?» «Мы увидимся, Мариэль». В голосе говорившего послышалась усмешка. «Скоро. Скорее, чем ты думаешь». И я вдруг поняла, что так оно и есть. Понятия не имею, кто таков этот повелитель, однако возникла стойкая уверенность, если бы он не позволил не видать мне скользких пружинистых щупалец пасти, как своих ушей. К слову о портале. Не было больше никаких художеств, то есть игр в разрушителей. Заклинание брало лишь необходимое для формирования чар. Вдохнув меня, портал вытянулся в струну, и гулко задребежал. Зачавкал, загрохотал, набирая скорость, и с ревом выплюнул. Прямо в загребущие руки кораллового преемника. «Попалась», — сказал дракон, прижимая меня к себе и лишая возможности высвободиться. «Теперь я точно тебя выпарю».